Глава 11 Помочь девочке. Аппетит у девчушки отменный. Ест, ее глаза чуть ли не светятся от радости. Правда, нет-нет, да мелькнет беспокойство, замрет на пару секунд, прислушается к себе, а потом облегченно вздыхает. А вот моя диагностика, увы, приносит неутешительные данные. Источник Анна начинает пополняться. Если так продолжится, то часов через десять или около того он вновь переполнится. Потребуется вновь забирать магическую энергию, а накопителя-то нет. Да и не очень-то он поможет. Ему в пару требуется артефакт с сильным расходом. Смешно. Артефакторы всегда стремились уменьшить расход в своих изделиях. Я же сижу и прикидываю обратное. «Виктор Иванович, могу вас спросить?» Посмотрела на меня девочка-подросток. «Конечно», — ободряюще ей улыбнулся. «Вы меня правда исцелите?» «Попытаюсь, но гарантировать не готов», — ответил ей и постарался объяснить. «Ты уже взрослая и осознаешь, что в любой момент все может измениться. Встретим какого-нибудь целителя, тот щелкнет пальцами, улыбнется» произнесет заклинание, и от твоей болезни следа не останется. И как тогда быть, если тебя пообещаю вылечить? Слово нарушу, а этого не люблю. Сказки не рассказывайте, покачала головой Аня. Меня мама к кому только не водила, а результата до сегодняшнего дня не имели. Только за зря столько денег потратили. Мы же раньше почти в центре жили, в нормальной квартире, с неплохим ремонтом. «Дочка, прекрати господину Кортневу, такие подробности не интересны И, повторю, самое дорогое, что у меня есть – ты. Ничего не пожалею для твоего счастья», – произнесла Наталья Геннадьевна. От госпожи Елисеевой поступил очередной звонок, но я его сбросил. О чем-то желает Ирина переговорить, при этом воздерживается от сообщений. «Подозреваю, скажет, что брат на мои условия идти не собирается» и поэтому мне с ней следует взять паузу в отношениях. Ну, или что-то в таком духе. С ее стороны выбор очевиден, она никогда не займет мою сторону, если только из-за собственной выгоды. Впрочем, я-то в этом плане мало от нее отличаюсь. Отношения готов поддерживать, как с деловой партнершей и неплохой любовницей, но не более того. «Аня, тебе хватит пока». Покачала я головой, когда девочка попросила добавку, а ее мама со стула подскочила, собираясь дочери наполнить тарелку. «У тебя желудок не справится, и сделаешь себе хуже». «Ой, да что это я? Совсем голову от радости потеряла!» «Виктор Иванович прав, прости», — сказала хозяйка квартиры, как-то виновата, глядя на дочь. «Понимаю, не маленькая», — вздохнула девочка. — Жалко ее. Уже пятнадцать, а из-за худобы выглядит лет на двенадцать, если не меньше. — Ничего, если все получится, то вскоре восстановится. — Ладно, я посмотрел на часы. У меня не так много времени, а вам еще собираться нужно. — Что сделать? — напряженно спросила Наталья. — Господин граф, о чем вы говорите? — О вашем переезде в антикварный дом. Пожал плечами словно это само собой разумеющееся. место в поместье полно. Управляющий подберет комнаты, и пока погостите. Не переживай, посмотрел на напрягшуюся женщину. За постой и еду денег не возьму. Дело в том, что Аня не излечилась, и, думаю, где-то раз в день потребуется забирать у нее избыток энергии из источника. Пока не придумаю, как окончательно ей помочь». «Уж простите, но сюда добираться не вариант. Далеко». Мои слова ошарашили женщину и девочку. Те не сразу нашлись с ответом, а потом хозяйка квартиры попыталась отказаться. «Слушать ее лепят, что они помешают, им неудобно, я не стал». Отмахнулся и напомнил, как недавно так говорила что для дочери сделает все. В итоге где-то через час мы в машину загрузились. Вещей Наталья Геннадьевна собрала всего пару сумок, при этом большая часть из них дочери. А последняя пытается скрыть радость, но нет-нет, да на лице расцветет счастливая улыбка. «Господин граф, добрый вечер!» встретил нас Петр, озадаченно поглядывая на моих спутниц. Представил им управляющего, коротко ввел того в курс дела, что в поместье гости – о которых тот должен позаботиться какие гостевые покои выделить задумчиво уточнил управляющий нам любая комнатка подойдет мы не требовательны поспешно сказала заведующая моего бутика наталья ты хоть в моем клане не состоишь но являешься его работником покачал я головой и объяснил старому слуге пётр забыл уточнить что госпожа Лушкаева заведует в Центральном универмаге нашей торговой точкой. «Так вот оно как! Тогда понятно!» — покивал управляющий. «Значится, это свои люди!» «А ты думал, что привел кого-то из врагов?» — хмыкнул я. «Ну!» — Петр замялся, а потом, понизив голос, признался. «Не удивился бы! Одна особа уже несколько раз звонила, вас спрашивала». «Ирина Елисеева?» – понятливо уточнил я и сразу же спросил. «Больше моей персоны никто не интересовался?» «Ждете звонка от госпожи Шитовой?» – задал вопрос управляющий и, не дожидаясь ответа, покачал головой. «Нет, Юлия Павловна не звонили». «Понятно. Иди устраивай гостей, а потом подойди в кабинет. Там пока буду». «Велел я». Подвигнул Ани, которая с любопытством озирается. Сделал шаг в сторону дома, но потом вернулся и строго девочке сказал. «Как только поймешь, что вскоре станет плохо, то сразу меня ищи. Не затягивай и не откладывай. Поняла?» «Хорошо», — кивнула девочка, у которой источник уже где-то на четверть заполнился. «А у меня еще куча работы. Требуется поразмыслить над рекламными объявлениями» поискать место для антикварного салона, подумать над созданием артефакта с накопителем для ребенка, узнать, чего хотел Елисеева. Короче, дел дофига. И это лишь первые мелкие проблемы. Про промышленника даже думать не хочу. И, что удивительно, стараюсь не вспоминать про графиню. «Надо выпить и обо многом подумать, а потом уже начинать работать». Сам себе сказал – когда поднялся в кабинет. Взял из бара одну из бутылок с дорогим коньяком, плеснул в бокал, уселся в кресло, пригубил и сразу же выплюнул. Черт, что это за пойло такое? Удивленно уставился на этикетку, а потом понюхал янтарную жидкость в бокале. С коньяком эта бурда имеет мало общего. Магическим зрением считал остаточный след ауры с бутылки и криво усмехнулся. Сейчас кто-то получит на орехи. Это надо же, в наглую главу клана обворовали. события глазами Анны Лужкаевой. Когда в мою комнату вошел молодой парень, то я чего только себе не напридумывала. Мелькнула даже мысль, что это мамин любовник. Хотя она для него уже старовата, если честно. Нет, фигурка у мамы отпад. Вот только ей не до мужчин. Рвется она изо всех сил. Жилы тянет, чтобы меня на ноги поставить. Опять-таки, работа обязывает за собой следить. А как ей это сделать, если денег катастрофически не хватает? Мне-то может не рассказывать. А у самой в глазах такая беспросветная тоска, что, глядя на нее, плакать хочется. Ну, это когда меня приступы боли отпускают и думать спокойно могу. Так вот, Назвавшийся Виктором Ивановичем, мне вначале не понравился. Наглый он какой-то, самоуверенный. Мало того, что к больной зашел, так еще и вопросы неудобные стал задавать. Мысль о том, что он наш кредитор и появился выбивать долги, почти сразу оказалась несостоятельной. Не подтвердил, что и целитель, но как-то играючи снял все страхи и печали. А самое главное – боль. Если она присутствовала постоянно, зачастую усиливалась до судорог и потери сознания, то сейчас ничего от нее не осталось. Только слабость, и неожиданно желудок заныл. Но это нытье оказалось приятным и предвкушающим. Ей захотела. А дальше и вовсе случилась словно сказка. А граф — никто иной, как принц на белом коне. Ну, машина у него от, отстой, зато дом большой. «Анна, ты рехнулась. О чем дуреха подумала?» Сама себе сказала и посмотрела в зеркало. «Надо признать, на меня не только такой мужчина, как хозяин поместья, не посмотрит, но даже пацаны младше лет на пять и те не обратят внимания, если только какой-нибудь извращенец пожелает с кожей до да костями поиграться. Всегда скептически на все смотрела, вот и сейчас, перед тем, как пойти в душ». Осматриваю свою короткую прическу, тощую и неуклюжую фигуру. Даже грудь и та почти отсутствует. Целители успокаивали, что как только поправлюсь, то вскоре природа свое возьмет. Вот только они все чаще глаза отводили. Сестры милосердия вздыхали, а некоторые еще и слезы украдкой смахивали. После того, как со мной пообщались. Зато теперь у меня появилась цель улыбнулась себе и скорчила рожицу. Однако с чего граф проявил такое участие? Бросил все дела и оказался на окраине Москвы. Какие цели преследуют? Опять сомнения. Покачала головой обругав себя, пошла под душ наслаждаться теплой водой, льющейся с потолка. Эх, надо было в ванне понежиться. Вытираясь, пробурчала, но ведь не терпится пройтись по поместью, осмотреть свою комнату, Пусть временную. Когда уже вышла из ванной комнаты, то от возникшей мысли застыла на месте. Неожиданно поняла. Не желаю, чтобы Виктор Иванович быстро нашел решение, но ну и излечиться хочется. Размышляя об этом, прошла в апартаменты, выделенные нам с мамой. «Аня, где ты была?» – задал вопрос Петр Васильевич. «Ты нас напугала. Неожиданно пропала». «Хорошо, что господину графу не стал докладывать». «Я мыться ходила», – пожала плечами. «Вы же сами говорили про ванную комнату для слуг, когда нас сюда вели». «Так она для тех, кому потребуется привести себя в порядок, которые сопровождают своих дам или господ на приемах», – объяснил управляющий добавил. «У нас у всех имеются индивидуальные ванные комнаты. Кстати, рядом с твоей спальней тоже такая есть». Дом большой, со всеми удобствами. Прежде, чем что-то самостоятельно искать, уточняю у меня или у Клавдии, с которой позже познакомлю. «Простите, поняла», — склонила я голову, но от вопроса не удержалась. «Могу по поместью пройтись? Хочу осмотреться». «Сегодня уже поздно. Завтра устрою что-то типа экскурсии и найду схему антикварного дома, чтобы не заблудилась. Хорошо?» С улыбкой посмотрел на меня, как мне на разумное дитё, управляющий. Договорились, спасибо. Вежливо ему ответила и пошла получать нагоняя от мамы. Ну, предвидела уже её реакцию, что и произошло. Правда, на нравоучений почти не случилось. Она меня просто крепко обняла, смахнула слёзы и попросила так её не пугать. «Мам, а у тебя с графом точно только деловые отношения?» Спросила когда разлеглась на широченной кровати. «Да, честно говоря, думала, что он меня уволит без выходного пособия, а то и полиции сдаст», — выдохнула та. «Нам с тобой очень повезло, что господин Кортнев хороший человек». «Согласна, он классный», — широко зевнув, ответил ей и прикрыла глаза. «Проснулась от страшного сна, в котором магия внутри бурлила и готовилась меня сожрать». Тело начало ломить, почувствовала жар, горло пересохло и саднет. «Неужели кричала?» Осипшим голосом прошептала и босиком пошлепала в собственную, кто бы мог подумать, в ванну. Умылась, напилась из-под крана, ощутила дикий голод и, несмотря на начинающуюся ломоту, пошла искать кухню. Управляющий направление показывал. «Должна найти и, надеюсь, чего-нибудь перекусить». На меня же не обидятся. Честно говоря, хотела об этом маме сказать, сошла к ней, но та так сладко спала, с улыбкой на лице, что не осмелилась ее будить. В том числе понимаю что ей завтра на работу, а как из поместья добираться будет, неизвестно. Вряд ли ее граф отвезет, он и так для нас много сделал, при том, что мы ему никто. Нашла, обрадованно потерла ладошки, когда оказалась на кухне. Осмотрелась. Открыла один из холодильников. «Вишневое варенье!» Прошептала и чуть слюной не подавилась. Булку взяла в хлебнице. Сделала себе приличный бутерброд с маслом и толстым слоем варенья. Пару раз откусила, блаженно зажмурилась, а потом вздрогнула от прозвучавшего голоса. «И что это ты тут делаешь? Еду воруешь?» Повествование от лица антиквара. Почти во всех бутылках в баре обнаружилось пойло, не отвечающее этикеткам и мало напоминающим качественный алкоголь. Кто приложил к этому руку, точнее, горло, даже нет смысла гадать. Степан, мерзавец, дегустировал мою выпивку. И как у него наглости хватило. Уволить паршивца. Вот только старый слуга ему много комплиментов заочно раздал. Мол, такого умельца еще поискать, золотые руки, и готов выполнять любую работу, начиная от засоров канализации до ремонта сложной техники. И что с ним делать? Надо поговорить и предупредить, что такого больше не потерплю, как и пьянство в рабочее время. Несильно-то я и расстроился, что расслабиться не получилось». Прошелся по объявлениям по продаже и аренде помещений в центре столицы. Цены, конечно, впечатлили, но к ним был готов. Вопрос только в одном – где денег взять? Закладывать поместья нет желания, но, скорее всего, от этого никуда не деться. Даже если промышленник согласится на мои условия, что оцениваю как один процент из тысячи, то и эта ситуацию не спасет. А вообще, насчет Михаила Викентьевича все предсказуемо. С ним точно работать не стану и не планировал. Если заплатят отступные, то забуду про него как дурной сон. Отметив заинтересовавшие объявления, я приступил к поиску аналога артефакта, который поможет девочке. Нет, мог бы и сам придумать, но если есть проще путь, то почему бы по нему не пойти? «Действительно, что-то, похоже, под моей цели нашел, но структуру никто не раскрывал, а за изделия просят и вовсе конских денег». «Не прокатило», — хмыкнул я, не очень-то расстроившись. В этот момент прозвучал очередной входящий звонок от Ирины. «Привет, прости, был занят». Приняв входящий вызов, сказал я. «Мог бы и сам позвонить, хоть на секунду», — попеняла Елисеева. «А ты мне хотела сообщить хорошую новость?» – задал ей вопрос. Женщина помолчала. Похоже, она не уверена в своем решении. «Возможно, ищет третий вариант. Но остаться с братом и не порвать со мной она вряд ли сможет. Нет, такое получится, если промышленник не закусит у дела». «Вить, а давай завтра встретимся?» – просительно произнесла женщина. «А хочешь, сейчас к тебе приеду, или ты ко мне?» «Ир, не боишься, что брат узнает?» «Он еще не обозначил свою позицию к твоим словам», — быстрее, чем следовало произнесла моя собеседница. «Врешь», — спокойно констатировал я. «Твой брат однозначно уже все решил. Осталось сделать выбор тебе». «А если мне он не нравится?» — чуть слышно произнесла Елисеева. «Мы с тобой взрослые люди» когда-то необходимо решаться на тот или иной шаг. Не говорю, чтобы осталась со мной, но и вечно находиться на побегушках брата и выполнять его капризы ты же не будешь. Ирина, ты умная и опытная женщина. Подумай хорошенько и все взвесь. Даже если и не выберешь мою сторону, то не играй против. Прости, но щадить врагов не собираюсь. «А мне не хочется, чтобы таковой стало», — произнес я. Молчим. Женщина сопит в трубку. Она всерьез обдумывает мои слова. Это только с виду независимо, а на самом деле Михаил ее использует и манипулирует. Если поймет, то порадуюсь за нее, какой бы путь ни выбрала. «Созвонимся завтра», — предложила женщина, а потом уточнила. «Ответишь мне?» «Обязательно». Коротко сказал ей. На этом разговор завершили. Не знаю, что у Елисеевой за мысли, но она в растерянности. Какие-то мои слова ее задели заживое. Я же еще раз взглянул на открытое на экране изображение нужного для Анны артефакта и покачал головой. Сложно что-то такое воплотить в жизнь. Додеваться да некуда, если хочу девочке помочь. И что удивительно... «За ребенка переживаю. Нет-нет, да ее большие, испуганные и полные боли глаза возникают перед взором. Эта милая ямочка на щеке – худенький, почти прозрачный кисти рук. И такая радость, что на какое-то время почувствовала себя здоровой. А как она ела, прямо за ушами трещала. Хм, не прочь бы самому перекусить». Потер я щеку, прикинув, что пока разберусь в мастерской, то наступит утро. Увы, на сон времени нет. Завтра собираюсь пообщаться с продавцами недвижимости и, скорее всего, обратиться за кредитом. А так как такие сделки не совершаются в один день, то следует приготовиться к затяжным переговорам. Возникла идея продать карту, которую сфоткал в разломе. Много ли за нее дадут? если непонятно, что она не отмечена Это только графиня поверит в ее подлинность. Но право ли мы с ней насчет того, что в горах добывалось что-то ценное? Не факт, что там шахты имеются. Однако госпожа Шитова в карте заинтересована. Допускаю, что согласится выкупить. Вот только мне и продавать ничего не хочется. Но деньги необходимы как воздух. При этом не следует забывать про бутик, из которого предстоит работницам съезжать в ближайшие дни. Сам им так приказал. Направился на кухню, чтобы сварить себе кофе, сделать пару бутеров и отправиться в мастерскую. Каково же было мое удивление, когда увидел Аню, уплетающую огромный бутерброд с вареньем. Решил над ней подшутить, а девушка вздрогнула и личика все перемазала. Руки так и зачесались взять платок и ее смазливую мордашку вытереть. «Ой, господин граф, простите!» Быстро жуя и глотая, произнесла девушка. «Вы сами сказали, что обеспечите едой, и поэтому я не ворую!» «Шутил, ешь! И не смущайся!» Ответил девчушке, мысленно тупо жалев. Очень уж худющая, как бы кости кожу не пропороли. При этом ее источник уже почти полон а я рассчитывал, что он наполнится позже. Где-то в диагностике ошибся, и предстоит заново все перепроверить. А еще у ребенка поднялась температура. Это по ауре, блеску глаз и раскрасневшихся щек определил. Когда успела простуду подхватить, и почему ее собственная магия не защищает? «Хотите, вам сделаю бутерброды?» предложила девочка. «С чем хотите?» Она подошла к холодильнику. Тут чего только нет. Варенье на любой вкус, колбаса разных сортов, сыр, повидло и даже икры несколько видов. На твое усмотрение. Отмахнулся я, ища кофемашину, которая оказалась в дальнем углу и ей точно давно не пользовались. А как Клавдия кофе варила? Неужели вручную? То-то он у нее не очень получался. Дальше начался квест по поиску зерен. На каком-то этапе ко мне Анна присоединилась. Нашли такие. Сразу пять запечатанных пачек. Когда же я себе кофейку сделал и собрался взять тарелку с бутерами, любезно приготовленной девушкой, то та попросила. «Виктор Иванович, а мне кофе не сварите? Аромат очень уж вкусный». «Ночью его пить вредно», – нравоучительно сказал я. «Ага, это уже поняла». Кивнула та на чашку в моей руке. «Еще бы добавили, что детям бодрящий напиток запрещен. Или вы меня не считаете ребенком?» Прищурилась и внимательно на меня посмотрела. Пришлось выкручиваться. «В какой-то степени ты моя пациентка. Хочу тебя исцелить. И за успешное лечение несу ответственность. А перед врачом равны и старики, возрастные люди, молодежь и дети». «Получается, вы рассматриваете меня как больную», — печально вздохнул этот несносный ребенок, с которым трудно разговаривать. «А я-то надеялась, что симпатии прониклись». «Разве бы стал тебе помогать, будь ты мне противна», — пожал плечами, чувствуя, как теряю нить разговора. «Так я вам нравлюсь», — уставилась на меня своими огромными и красивыми глазищами. «Конечно». Кивнул, а сам мысленно усмехнулся. «Можешь заказывать любые сладости и даже куклы. Обязательно куплю». Девушка надула губки. Сама насупилась, став похожа на тощего котенка, но ответить ничего не смогла. Подумав, я взял ее с собой в мастерскую, находящуюся на подземном этаже. Вот еще чего не понимаю. Как многие обустраивают лаборатории, и места для творчества под домом. Зачем так рисковать? Если что-то пойдет не так и в процессе работы взорвется, то ведь завалит же все. Необходимо подыскать новое местечко, защитить его и спокойно работать. Рядом с моими комнатами имеется небольшой зал, подходящий под такого рода занятия. Немного моя уверенность пошатнулась, когда увидел несколько массивных столов и два станка. Перетащить это на второй этаж не так-то просто, и не только из-за веса, но и габаритов. Неужели на этапе строительства оборудование завезли? Потер я висок, но ответа не нашел в своей памяти. «А что мы тут делать будем?» Села на стол девчушка и беззаботно стала качать своими стройными ножками. Молча подошел к внушительному сейфу, стоящему у стены, ввел цифровой код, повернул ручку и отворил дверцу. Стопка бумаг, десяток готовых изделий и несколько заготовок. Даже на вскидку все украшения не потянут и на десятую часть нужны мне суммы. «Постарайся зарядить накопитель, а я понаблюдаю, как это делаешь», велел Анне, а сам сделал шаг в сторону и сосредоточился на магических потоках девушки. Та прикрыла глаза, зашептала заклинание поглощения магических потоков, выставила вперед ладонь и взяла накопитель. Ровным счетом ничего не произошло. Стоп, нет, магический источник стал тянуть энергию в себя, а не отдавать ее. Неужели опять ошибся или что-то пошло не так? Поспешно перехватываю и рассеиваю заклинание Анны, которое оказалось нестабильным и мгновенно прекратилось а в ауре девушки вновь знакомые искры замельтешили. Тянусь к ее источнику, подцепляю кружащийся поток и направляю его в накопитель. Небольшой бесцветный топас начинает нагреваться и вибрировать. Он мгновенно заполнился энергией. Я же беру ювелирные изделия и сваливаю в одну кучу на столе. Кладу на них ладони и прикрываю глаза. Двойное или даже тройное заклинание дается с трудом. Их сложно контролировать. Однако справляюсь, откачиваю из источника девушки магию, размышляя, а не пригуляться ли по поместью и с помощью Анны ловушки не подзарядить. И все же из мастерской выходить повременил. Почти всю магию девушки потратил, и у нас появилась передышка». У моей гости только лихорадка осталась, а еще она пожаловалась на сильную слабость, даже чуть не упала. «Простите, я такая неуклюжая!» — опускаюсь на стул, прошептала девушка. «Сейчас тебе артефакт создам, будет легче!» — подбадривающий ей улыбнулся и приступил к делу.